Глава пятая. И все таки я вернулась в ту больницу, где умерла. В ту палату, где осталась маленькая девочка по имени Василиса. Только тишины в этой палате больше не было. Ор стоял такой, что меня, горемычную, чуть не сдуло, когда я туда вошла. Орали две особы, похожие друг на друга, как родные сестры. Обе высокие, полные, громкоголосые, с крупными чертами лица. Только одна в белом халате с розовыми волосами, а другая в платье с волосами, выбеленными перекисью. Их бы на арену цирка подковы гнуть, а они в палате, где больные люди лежат, разборки устроили. Я бы на месте этих полумертвых особей, что лежат на кроватях, повскакивала уже и по домам разбежалась, а они ничего, лежат себе. Девочку я нашла в том же уголочке, где и раньше. Присела рядышком и, дождавшись, пока она на меня внимание обратит, спросила. «А это кто? И почему орут?» Ответ ошеломил. «А это бабушка Лиза пришла к папе, а тётя доктор заставляет ее нас всех в другую больницу переводить или домой забирать. Говорит, не могут они за нами дальше смотреть. Или платить нужно, или забирать. Бабушка хочет только папу забрать, а нас с мамой советуют в богадельню сдать. Говорит, чужие мы, приблуды домовские. Вот ругаются. Ребенок замолчал. Я услышала, как ее бабуля спрашивает уже почти спокойно, может ли она забрать сына. И получает ответ, что если бы его жена была здорова, то тогда только с ее согласия, а так хоть сейчас. Наоравшаяся и добившаяся нужного ей ответа бабка, видимо, не подумав, хорошенько ринулась оформлять документы. Докторша поспешила вслед за ней, и в палате наступила тишина. Но вот была она недолгой. Малышка, сидевшая рядом со мной, захлюпала носиком, и слезы ручейками потекли из ее глаз. Мама больше не вернется! разобрала я ее всхлипывание. А мне нельзя просыпаться, пока папа спит. Бабушка всегда говорила, что такое отродие, как я, должно жить там, откуда выползла моя мамаша. Если я проснусь, она меня чужим теткам отдаст. а если нет то папу заберет а я она совсем здесь останусь мне повезло я услышала ее а мне нельзя и боясь надеяться спросила а ты знаешь как можно проснуться знаю <говорит> ответил мне бесхитростный доверчивый ребенок и продолжил я знаю как тут раньше дяденька лежал тоже сначала спал потом телевизор у его кровати как запищал все забегали забегали начали кричать А он вдруг, такой, как я, у кровати встал и начал за всеми смотреть. А потом, как все опять заработало и все ушли, он лег на кровать и сам в себя провалился. Все опять запищало. Назад все прибежали, а он уже проснулся. Его потом сразу куда-то прямо на кровати увезли. Мысли с бешеной скоростью завертелись у меня в голове. А вдруг ангелы пошутят, пока боженька спит. Василиса! «Меня папа Васенькой зовет, мама Васькой, а баба девчонкой и отродьем, когда папа не слышит». Перебила меня она, но надежда уже захватила меня в свои цепкие объятия, и я настойчиво продолжила. «Солнышко, а давай и мы с тобой так попробуем. Если у нас получится, мы с тобой папку бабушке не отдадим, и сами от нее потом уйдем, не будем больше с ней жить». Судя по вопросу, раздавшемуся сразу вслед за моим предложением, я сумела ее заинтересовать а ты в кого проваливаться будешь ну раз мама твоя ушла то в нее наверное а если получится ты будешь моей мамой буду и никому меня не отдашь обнадеженно шмыгнула дитя носом никому моя хорошая и папу заберем обязательно заберем давай но только сначала ты «Нет, давай вместе, порадуем бабушку». Малышка засмеялась и подала мне руки. «Ну что, у нас получилось, мы провалились. Приборы пищали, персонал бегал, бабка заламывала руки. А мы смотрели друг на друга и очень старались улыбнуться. На следующий день из шипения Елизаветы Васильевны я узнала, что виновата по определению всегда и во всем, В том, что был гололёд, В том, что машину занесло на повороте, и мы перевернулись. В том, что у меня был всего один перелом, а у моего мужа, ее сына, три. А главное в том, что посмела выжить. На десятый день после того, как мы очнулись, меня и ребенка выписали из больницы. А вот Кирилл остался. Я матери не дала разрешения забирать его. Было у меня очень стойкое подозрение в том, что если она его заберет, то мы с ребенком больше его не увидим. А это в наши с ней планы никак не входило. Что мы делали с ней целых 10 дней до выписки? Мы знакомились. Вернее, я узнавала от малышки все, что она помнила. И чем больше узнавала, тем сильнее мне нравился этот ребенок. В тот день, когда мы переступили порог больницы и вышли на ее двор, я поняла, что никогда и никому не отдам Василису. Маленькое, зеленоглазое, рыжее солнышко. Богом данную мне, доченьку.